Мы отыскали некоторых его соратников. Одни признались, что он внушал им страх, другие явно восторгались его храбростью, но не иными чертами характера. Мне удалось найти старого манийского крестьянина, который, бывало, предоставлял ему кров. Так вот, крестьянин сказал о нем «Кокургос ма элинос». Мерзавец, зато грек. Отличная эпитафия. Молчание повисло между нами. Война должно быть надломила вашу жизненную философию, философию улыбки. Наоборот, на опыте военных лет я окончательно объяснил себе значение чувства юмора. Это демонстрация свободы. Ибо свободен лишь тот, кто умеет улыбаться. И раз улыбка исчезает, в мироздании все предопределено. Финальная же насмешка бытия заключается в том, что много жду скользя, ты вдруг осознаешь, что... Ускользнул бесповоротно, и дабы не быть смешным, приносишь сам себя в жертву. Ты утратил существование, а значит, избавился от свободы. Вот к какому итогу приходит в конце концов подавляющее большинство наших с вами сородичей, и этот итог вечно будет ждать их впереди. Взялся за папку. Напоследок покажу вам рапорт Антона. Тоненькая пачка сброшированных листков. Название. ブリッドは日本のバレーを持っていると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝ーられるイ伝えられると伝えられると伝えられると伝えられドと伝えられると伝えられると伝えられると伝えられるイ伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えられると о えられると伝えられると伝えられると伝えられると伝えらると伝えられると伝えられると伝えらると伝えられると伝えられると伝えらると伝えられると伝えられると伝る Утром 29 сентября 1943 года четверо рядовых с наблюдательного пункта номер 10, округ Регалида, размещенного на мысу под названием Бурани, и южный берег острова Фраксус, сменившись скараула, попросили разрешения искупаться. В 12:45 прочтите последний абзац, посоветовал Кончес. Клянусь Господом и всеми святыми, что события, изложенные мною, точны и правдивы. Я наблюдал все это собственными глазами и ни разу не вмешался. За это выношу себе смертный приговор. Я отложил рапорт. Образованный немец. Нет, вы считаете, самоубийца может служить кому-то образцом? Не может. А чайне неду к не менее пагубный, чем тот, каким был поражен Вимель. Я вдруг припомнил Блейка. Кажется, так. «Нам легче дитя в колыбели убить, чем несытую страсть успокоить». Этой цитатой я в своё время частенько дразнил себя и окружающих. Кончис продолжал. «Будьте последовательны, Николас. Либо вы присоединяетесь к вожаку, к убийце, который умел выговаривать только одно слово, но слово важнейшее. Либо к Антону. Или вы оглядываетесь вокруг и приходите в отчаяние, или приходите в отчаяние и оглядываетесь вокруг». В первом случае вы накладываете руки на собственное тело, во втором на душу. Но ведь могу же я пожалеть его? Можете. Однако должны ли? Для меня разговор о самоубийстве был разговором об Алиссон. Я понял, что давно уже сделал выбор. Я жалел ее, и незнакомого немца, чье лицо смотрело на меня с любительского экранчика, жалел тоже. а может, и восхищался ими. Белая зависть к опередившим тебя на дороге судьбы. Они вкусили такого отчаяния, что оглядываться вокруг уже не потребовалось. Наложить руки на душу свою — это мне суждено». «Да», — сказал я, — «ведь он был так беспомощен». «Значит, вы больны. Вы существуете за счет смерти, а не жизни». «Это зависит от ракурса». «Нет, от ваших убеждений». Ибо история, которую я рассказал, символизирует метание Европы. Вот что такое Европа: полковники Вимели, безымянные мятежники и Антоны, что разрываются между теми и другими, а затем, все проиграв, кончают с собой, будто дети. А если иначе, я не могу. Молча кинул меня взглядом. Я полной меры ощутил его волю, его лютость, бесердечие. Его досаду на то, что я так глуп, так нерешителен, так себе любив. Его ненависть не ко мне лично, нет, ко всему, что, как он думал, во мне воплощено: вялость, вероломство, английскость. Он точно жаждал переделать весь мир и не мог, и мучился собственным бессилием и понимал, что ему недано принять или отвергнуть Вселенную, дано лишь принять или отвергнуть меня, ничтожный сколок Вселенной. Я не выдержал его взгляда. Итак, по вашему, я второй Антон. Это то, вы и хотели мне внушить. Вы человек, который не сознает, что такое свобода. Хуже того, чем глубже вы ее осознаете, тем меньше ею обладаете. Очередной парадокс, очередной орешек. Вы раскусили меня и поняли, что полагаться на меня не стоит. Что на вас не стоит тратить время. Взялся с тала папку. По-моему, давно пора спать. Нельзя так с людьми обходиться, сказал я сварливо. Точно они сельчане, которых приговорили к расстрелу, затем лишь, чтобы вы основали на этом очередное учение о свободе воли. Встав, он посмотрел на меня сверху вниз. Палачами становятся те, кто понимает свободу так, как вы сейчас изложили.